Антон Чехов. Студент. Погода в начале была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку. Протянул один мальчнёпы выстрел по нём прозвучал в весеннем воздухе раскатисто и весело. Но когда стемнело в лесу Мне, кстати, подул с востока холодный пронизывающий ветер, всё смолкло. По лужам протянулись ледяные иглы, и стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо. Запахло зимой. Иван Великопольский, студент духовной академии сын дичка, возвращаясь с тяги домой, шёл всё время заливным лугом по тропинке. У него закаченели пальцы и разгорелось от ветре лицо. Ему казалось, что тот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко, и оттого вечерние потемки сгустились быстрее, чем надо. Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно. Только на вдовьих огородах около реки светился огонь. Далеко же, кругом, и там, где была деревня, версты за четыре, все сплошь утопало в холодной вечерней мгле. Студент вспомнил, что когда он уходил из дому, его мать, сидя в синях на полу, босая, чистила самовар. А отец лежал на печи и кашлял. По случаю страстной пятницы дома ничего не варили, и мучительно хотелось есть. И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре. И что при них была такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнёта. Все эти ужасы были, есть и будут. И от того, что пройдёт ещё 1000 лет, жизнь не станет лучше. и ему не хотелось домой. Огороды назывались «вдовьями», потому что их содержали две вдовы — мать и дочь. Костер горел жарко, с треском, освещая далеко кругом вспаханную землю. Вдова Василиса, высокая, пухлая старуха в мужском полушубке, стояла возле и в раздумье глядела на огонь. Ее дочь Лукерья, маленькая, рябая, с глуповатым лицом, сидела на земле и мыла котел и ложки. Значит, видно только, что отужинали. Слышались мужские голоса это здешние работники на реке паили лошадей. Вот вам и зима пришла назад, сказал студент, подходя к костру. Здравствуйте. Василиса вздрогнула, но тотчас же узнала его и улыбнулась приветливо. Не узнало? Бог с тобой, сказала она, богатым быть. Поговорили. Василиса, женщина бывалая, служившая когда-то у господ в мамках, а потом в няньках, выражалась деликатно, и с лица ее все время не сходила мягкая, степенная улыбка. Дочь же ее, лукерья, деревенская баба, забитая мужем, только щурилась на студента и молчала, и выражение у нее было странное, как у глухонемой. Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр. сказал студент, протягивая когню руки. Значит, и тогда было холодно. Ах, какая-то была страшная ночь, бабушка. Да чрезвычайности. Унылая, длинная ночь. Он посмотрел кругом на потёмке, судорожно встряхнул головой и спросил: "Не было? Была на 12 в ангелах?" "Была", ответила Василиса. "Если помнишь, Во время Тайной вечери Пётр сказал Иисусу: "С тобой я готов быть в темницу и на смерть". А Господь ему на это: "Говорю тебе, Пётр, не пропадёт сегодня петух", то есть петух, как ты трижды отречёшься, что не знаешь меня. После вечери Иисус мертельно тосковал в саду и молился, а бедный Пётр истомился душой, ослабел, веки у него тяжелели, и он никак не мог побороть сна, спал. Потом ты слышала: Иуда Ту же ночь поцеловал Иисуса и предал его мучителям. Его связанного вели к первосвященнику и били. А Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед. Он страстно, без памяти любил Иисуса. И теперь видел издали, как его били. Лукерия оставила ложки и устремила неподвижный взгляд на студента. Пришли к первосвященнику, продолжал он. Иисус остали допрашивать, а работники тем временем развели среди двора огонь, потому что было холодно, и грелись. С ними около костра стоял Пётр и тоже грелся. Как вот я теперь. Одна женщина, уветив его, сказала: "И этот был с Иисусом", то есть, что И его, мол, нужно вести к допросу. И все работники, что находились около огня, должны быть подозрительно и сурово поглядели на него, потому что он смутился и сказал: "Я не знаю его". Немного погодя, опять кто-то узнал в нём одного из учеников Иисуса и сказал: "И ты один из них". Но он опять отрёкся. И в третий раз кто-то обратился к нему: "Да не тебя ли сегодня я видел с ним в саду?" Он третий раз отрёкся. И после этого раза тотчас же запел петух, и Пётр, взглянув и издале на Иисуса вспомнил слова, которые он сказал ему на вечер. Вспомнил, очнулся, пошёл со двора и горько-горько заплакал. В Евангелии сказано: Иишит вон плакался горько. Два брожаю. Тихи-тихи. Тёмный, тёмный сад. И в тишине едва слышатся глухие рыдания. Студент вздохнул, задумался. Продолжая улыбаться, веселиться вдруг всхлипнула. Слёзы крупные и обильные потекли у неё по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слёз. А Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль. Работники возвращались с реки, и один из них верхом на лошади был уже близко, и свет от костра дрожал на нем. Студент пожелал вдовам спокойной ночи и пошел дальше. И опять наступили потемки, и стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, в самом деле возвращалась зима, и не было похоже, что послезавтра Пасха. Теперь студент думал о Василисе. Если она заплакала, то значит, все происходившее в ту страшную ночь с Петром имеет к ней какое-то отношение. Он оглянулся.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 и ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи, да тронулся до одного конца, как трогнул другой. А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкую полоску осветилась холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле. И чувство молодости, здоровья, силы ему было только 22 года и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла.